Глава 7. На следующий день в два часа пополудни я встречала Зака в международном аэропорту Туссон. Один терминал, два вестибюля, двадцать выходов. Смотрела, как он спускается по эскалатору в зону выдачи багажа. Его тело, медленно открываясь, заполняло проем в потолке от туристических башмаков из шоди до лысеющей макушки. Примечание шоди — искусственная шерсть, получаемая путем переработки шерстяных обрезков старого платья изношенных войлочных изделий. Конец примечания. Зак был чуть выше меня, намного худее, и хотя на 6 лет моложе, ну, не подумайте, что во мне говорит ฉславия, выглядел он значительно старше меня. Ползущая лестница резко сменялась неподвижным полом, он споткнулся, качнувшись прямо в мои объятия. Избегая смотреть реальности в глаза, он шепнул мне в волосы: Ух, последний отрезок полета швыряло, как верхом на дикой лошади. Вы же летели межгорных хребтов, там воздух, разреженный, воздушные ямы. Объятие вышло искренне нежным, к тому же мне удалось быстренько принюхаться к нему. Последний раз, когда я видел Зака, его личная гигиена оставляла желать лучшего. Но ради Джессики он вымылся и даже нарядился в новую голубую рубашку с коротким рукавом. По перпендикулярным складкам над Дениме было понятно, что одежда недавно из пакета. Запах алкоголя я тоже не уловила. В самолете он наверняка не пил, и, может, поэтому так торопливо отстранился, чтобы я не успела почувствовать дрожание, как крылышки мотыльков его пальцев на моей спине. Я удержала его руки на мгновение дольше, дала ему заглянуть мне в глаза и не отвела свои, как это делали многие. «Не надо, Зак. Тебе нет нужды видеть ее». Мы получили подтверждение зубной формулы. Я не помню, говорил ли тебе, что недолго работал судебным дантистом. Да, раза четыре или пять, как и твердил, что не винит меня в смерти Джессики. С ленты багажной карусели Закс снял небольшую холщовую сумку, и мы пошли из терминала на парковку. Там я усадил его в машину, вручил ему бутылку воды, что всегда дают приезжающим в пустыню. Заставил немного хлебнуть. И мы поехали в деловую часть города, где располагалась лаборатория судебной экспертизы. Макс Койот и Лаура Колман были уже на месте. Едва мы переступили порог, нас встретил в фойе Джордж Манрикес. Доктор Манрикес поздоровался я, ситуация требовала формальности. Несмотря на то, что мы с экспертом знали друг друга по моему недолгому периоду работы в бюро Тусона, я сделала шаг назад, Давай я ему подготовлю заказ к тому, что предстояло увидеть. Мистер Робертсон, сказал Монрейкис, показывая на пару небольших кресел в дальнем углу в холле, прошу вас присядьте здесь на секундочку. Зак повиновался, а мы трое, я, Макс и Колман, повернулись друг к другу, делая вид, что не слушаем. Мистер Робертсон, повторил Джордж, когда оба уселись, никто лучше меня не понимает, что это реальная жизнь. а не постановка. Поэтому я хочу немного подготовить вас. Здесь у нас нет никаких загадок или отражённого освещения, как в ТВ-шоу. Вы не увидите свою дочь. Точнее, того, что вам напоминало бы вашу дочь. Это скелет, обтянутый тёмно-коричневой кожей. Вы когда-нибудь видели мумию на картинках в книгах? Ответил Зак: "Мы как-то ездили в Помпеи". Но ну, я понимаю, там совсем другие тела. Воспоминание о далёком отпуске согнули его, словно придавив своей тяжестью. Верно, то были гипсовые слепки. Но тем не менее, они отчасти напоминают то, что предстоит вам лицезреть здесь. Не хотите ли о чём-либо спросить меня? О чём угодно. Зак вытер губы тыльной стороной ладони, как будто решил ничего не выяснять, и всё же не выдержал, а на это пахнет Я бы не сказал. Во всяком случае не настолько отталкивающий, как вы могли бы подумать. Лишь немного плесенью. Но вы не будете шокированы, а вот сам вид останков может вас расстроить. Зак уронил голову, и я заметила, как побелели костяшки его пальцев. Хотела было подойти, но знала, что он в хороших руках с душкой Манрикисом. После длинной паузы показавшее, что для мистера Робертсона не было ничего на свете важнее этого момента, Джордж встал и протянул за руку, помогая подняться, затем повёл всех по коридорам в прожекторскую. У этого помещения свой неустребимый запах сочетание дезинфектанта и старого памперса, как в государственном детском саду. На пластиковой каталке лежало тело Джессики Робертсон, накрытое простынёй. Всё строго и буднично. Как предупредил Монрейкис, никаких тёмных углов, никаких инструментов, наводящих на мысль о рассечении плоти, никакой фоновой музыки. Зака поставили с одной стороны каталки, а по бокам от него меня и ассистента патолога анатома достаточно крепкого, чтобы успеть подхватить мужчину, если тот станет падать. Джордж занял место по другую сторону каталки. Макс и Коулман остались чуть позади. Бросив быстрый взгляд на Зака, Медэксперт стянул простыню с макушки головы Джессики, так что Зак мог видеть её выцветшие волосы и клочок тёмно-коричневой кожи на лбу. Решив, что мистер Робертсон справился, Джордж потянул простыню вниз. Я выгнула шею, чтобы краешком глаза наблюдать за Заком, но, кажется, больше чувствовала, чем видела, как по всему его телу прокатилась дрожь, словно локальный толчок землетрясения. Он издал единственный тихий стон. За исключением этого мужчина оставался невероятно собранным, справляясь со своими мыслями и воспоминаниями, не деля их ни с кем. Он осторожно провёл указательным пальцем по высохшей коричневой мочке левого уха дочери, сохранившейся спустя столько лет благодаря процессу мумификации. Зак погладил её ухо так, как гладят невероятно хрупкую Но слишком удивительно, чтобы удержаться и не прикоснуться вещь. Ему не видна была другая сторона головы, где ухо отсутствовало. Затем он убрал руку, и судмедэксперт натянул простыню обратно. Я больше не увижу её. Нет, подтвердил Джордж, поняв Зака, а может и нет. Он взглянул на ассистента, которому явно были заранее даны инструкции. И подождал, пока отца жертвы проводили в приёмную. Я чувствовал за Зака гордость. Даже несмотря на гнетущее соседство трупов в комнате, мы все вздохнули чуточку свободнее. Когда Макс и Колман подошли к каталке поближе, Джордж произнёс: "Я переехал сюда из Майами около 10 лет назад в поисках новой обстановки. Слишком много иммигрантов выносит на пляже", сказал себе я. Единственное, что изменилось. Я переквалифицировался с гаитянских утопленников на мексиканских мумий. В летнее пекло у меня набивается полный холодильник неопознанных трупов, которых подбирают в пустыне. С этими словами Джордж приступил к своим обязанностям, но стёрнул простыню с трупа уже с меньшей церемонностью, чем несколько минут назад. Тело лежало в позе зародыша, как его поначалу клали в машину. Голова находилась на том же месте, где и положена при жизни, однако от туловища отделена.